Эта орда вновь оправилась, окрепла и явилась потом еще более сильным хищником, постоянно истощавшим русские области, огромными полонами и мешавшим движению русской колонизации в соседние южные степи. Начавшийся при Иване III призыв в Москву иноземных архитекторов, литейщиков, лекарей и всякого рода мастеров продолжался и после него. Московское правительство ясно видело отсталость своего народа в искусствах и промышленности от Западной Европы и потому очень желало привлечь в свою службу знающих людей, в особенности для усиления своих военных средств, то есть для постройки не только каменных храмов, но и прочных крепостей, для изготовления пушек, пороху и разного оружия, а также для удовлетворения разнообразных потребностей царского двора». Наши западные соседи с своей стороны также ясно видели, какая грозная сила растет против них в лице московского государства, объединившего великорусскую народность. Они понимали, что пока эта народность лишена европейских знаний, она не может развить вполне свое могущество, а потому с неудовольствием смотрели на поездки итальянских и немецких мастеров в Москву и доставку туда военных снарядов. Польско-литовские государи, оба Сигизмунда I и II — Прямо старались мешать подобным сношениям и не позволяли европейским купцам возить через свои земли в Московскую Русь оружие и военные припасы. Еще с большей подозрительностью относился к таковым сношениям слабый Ливонский орден. Свою враждебность он выказал особенно по следующему поводу. В 1547 году, когда царь приблизил к себе умных советников... Он дал поручение одному находившемуся в Москве немцу Шлитте, родом саксонцу, набрать в Германии разных художников и мастеров на царскую службу, для чего снабдил его своей грамотую к императору Карлу V. Шлитте получил от Карла разрешение и набрал более ста человек. Тут были архитекторы, оружейные мастера, литейщики, живописцы, воятели, каменщики, мельники... Рудокопы, слесаря, кузнецы, каретники, типографщик, органист, медики, аптекари и прочие, даже было несколько богословов, отправлявшихся по желанию римской курии с целью католической пропаганды. Но в Любике, по наущению ливонских немцев, шлиты задержали под предлогом одного старого долга. Спустя два года ему, однако, удалось с частью собранных людей добраться морем до Ливонии. Тут орденские власти задержали его снова и посадили в заключение. На сей раз они выхлопотали у императора декрет, которым приказывалось ордену не пропускать в Москву подобных людей, несмотря ни на какие паспорты. Впоследствии Шлитте удалось освободиться и даже снова побывать в Москве, но предприятие его уже расстроилось. Собранные им люди разошлись в разные стороны, лишь немногие из них успели пробраться в Москву и поступить на царскую службу. Как строго относились к подобным людям ливонские власти, показывает пример одного пушечного мастера, которого завербовал Шлитты по имени Ганса. Его поймали на дороге в Россию и посадили в тюрьму. Ганс бежал из тюрьмы, но около русской границы его вновь поймали и на сей раз отрубили голову. В то время, когда Ливонский орден и Ганзейский союз старались преграждать доступ в Россию западноевропейским искусством и ремеслам посредством Балтийского моря, Почти внезапно открылся иной путь для сношений России с Западной Европой — путь Беломорский. Соревнования с испанцами и португальцами, открывшими путь в Америку и Ост-Индию, желание найти неведомые дотоли страны и завести с ними прибыльные торговые сношения побудили английских купцов в царствование Эдуарда VI составить особое общество для снаряжения морской экспедиции в северо-восточном направлении. На собранный им капитал общество это снарядило три корабля, начальство над которыми принял Гук Виллоби. В мае 1553 года корабли вышли из Темзы. Дорогу и буря рассеяло их. Два корабля остановились у берегов русской Лапландии, и тут Виллоби замерз со всем экипажем. Рыбаки нашли его потом сидящим в палатке за своим журналом. Третий же корабль по имени «Благое предприятие» С капитаном Ричардом Ченслером вошел в Белое море и в конце августа пристал в устье Северной Двины, в окрестностях монастыря святого Николая. От встреченных рыбаков он узнал, что находится во владении московского царя. Власти ближнего города Холмогор дали знать царю о прибытии английских гостей. По государству указу Ченслер со своими людьми был отправлен в Москву, где вручил Иоанну грамоту короля Эдуарда, обращенную к владельцам северных стран. Царь и его советники оценили ту пользу, какую могла извлечь Россия от непосредственных сношений с Англией для получения военных материалов и иноземных мастеров.